Картина первая Лола Бриджиде надоело быть снимаемой. Лола Бриджида прилетела вас снимать. Боет Переделкина колоколами на Благовещенье и Божью Мать. Она снимает автора, молоденькая, Фотографиня. Автор припадет К кольцу с дохристианской Эротикой, где Женщина берет запретный плод. Благослови, Лола Бриджида, Мой порог. Пустая слава, Улучив предлог, Окинь мой кров На цель аппаратуру. Поэт Полубукашкин, полубог. Благослови, благослови, благослови, Звезда погасла, и погасли вы. Летунья слава в шубке баснословной, Как тяжки чемоданищи твои. Зачем ты вразумил меня, Господь, Незбыточный ворочить гороскоп, Подставил душу страшным телескопом, Окольцевал мой палец безымянный Египетской пиявкою любви. Я рождена для дома и семьи. За кладбищем в честь гала божества Бьют патриаршие колокола,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 По домам овчарки ведут по слезам.